Негодяй, Меня охватила ярость. Всего-то сто тысяч. — А что это вы так нервничать, — улыбнулся Ганс? — Или вы думаете, что вы настоящие принцессы? К себе я вернулась в крайнем расстройстве. Конечно, я понимала, что я не принцесса, но все же. А может, они просили больше, но Жак не согласился, и тогда им пришлось остановиться на сто тысячах. Утешая себя этой мыслью, я укуталась в простыню и забылась крепким сном. Утром мы покинули остров на обычном пароме. На этот раз путешествие на водном виде транспорта было намного приятнее. Небо было чистое, светило солнце, словно и не было никакого шторма. Клэр была свежа, но не в настроении. На мой вопрос, что случилось, она округлила глаза. «Что случилось? Я третий день хожу, черт знает в чем, без косметики. Вчера мне пришлось мыть голову отельным шампунем, да я...» И Остапа, как говорят, понесло. На ногтях и массаже мое восприятие предусмотрительно отключилось. Дружески похлопав ее по плечу, я развернулась и пошла в другой конец парома. Но там меня настиг Либерман. Он был не так свеж, как Клэр, но зато вполне доволен жизнью. Улыбаясь, как сытый кот пристроился рядом со мной, облокотившись на перила, сказал. «Чудненько мы, однако, вчера погуляли. Нет, Таиланд поистине замечательное место. И ребята оказались весьма компанийскими. Скажу вам по секрету, мы все втроем вчера развлеклись у них в номере. «Что с ребятами?» — усмехнулась я, глядя на его довольную физиономию. «Обижаете», — скривил нос Яков Давыдович, — «с девочками. А сколько мы вчера фотографировались? У меня ведь камера осталась там, на Глории, а у ребят с собой была. Обещали прислать фотографии». И тут у меня в глазах словно потемнело. «Ребята, девочки, фотографии?» «Неужели Жак решил подстраховаться и поручил им выполнить мою работу?» «А это могло означать одно — «Если их фотографии будут пикантнее моих, грош на моей работе, не видать мне моих денег». Я занервничала. «Черт бы побрал и этого Ганса его команду. Отнимать у меня хлеб. И Жак хорош». Чертыхнувшись, пошла прочь по палубе. «Куда вы, удивился Либерман?» «Плохо себя чувствую», — ответила я, не поворачиваясь. Спустилась на нижнюю палубу, где было мало народу. Я была готова разрыдаться от досады. В голову, как тараканы, полезли дурные мысли. Неужели Жак решил отстранить меня от дела? За что? За то, что на теплоход напали пираты? Прислал двух негодяев. Конечно, здесь, на суше, нащелкать фотографии не составляло особого труда. Попробовали бы они сделать это там, на теплоходе. Злая, как фурия, ходила взад-вперед, пока не наткнулась на Ганса. «Что вы тут бегать?» — спросил он, глядя на меня своими водянистыми шариками. «Вам какое дело!» — рявкнула я. Да так резко, что сама удивилась. «Нет, дело обижно сказал он и исчез. Я немного пришла в себя и стала бешено соображать. Думай, голова, думай. Через пять минут мой мозг выдал идею. Простую и гениальную. А именно, спереть карту памяти из фотоаппаратов у Иоганна и Питера. Спереть и выкинуть. Тогда у Жака не останется выбора. Фотографии будут только мои. Усевшись на лавочку, я вздохнула. «Да-да, украсть, но как?» Ждать прибытия в Бангкок было рискованно. Там, скорее всего, они уединятся в каком-нибудь отеле, и тогда, пиши, пропал. Действовать надо было здесь и сейчас, но действовать в одиночку я не могла, мне нужна была помощь, и тогда, недолго думая, я пошла мириться с Клэр. Клэр выслушала меня с равнодушным видом, а потом сказала, «А мне-то с этого что? Моя миссия окончена». Ну что ж, она была права, тем более, что ее душка Джон остался далеко, и, видимо, надолго. Тогда я, не раздумывая, предложила ей часть денег. При упоминании о деньгах красавица заметно оживилась. «Сколько?» — тут же уточнила она. «Пять процентов от моей суммы». «И сколько же тебе обещала подруга за фото ее неверного мужа?» «Хм, сколько?» «Говорить ей настоящую сумму мне, конечно, не хотелось». Но без нее я рисковала получить шиш с маслом вместо денег. Немного пожавшись, я все-таки соврала. Сумма, названная мной была в 10 раз меньше настоящей. «Не густо!» — вздохнула она, не густо. «Да тут работа-то!» — продолжала уговаривать ее я. Просто отвлекающий маневр. В конце концов Клэр согласилась, потравив волосы, спросила. «Ну, как я выгляжу?» Как всегда улыбнулась я. «Отлично!» «Но где эта парочка?» Я отправила Клэр отвлекать его Ганна с Питером и пошла прогуляться по палубе. Ганс проблемы не составлял. Он, вооружившись пивом, созерцал синюю гладь моря и никуда не собирался. Прошлась туда-сюда, краем глаза заметила, как Клэр мило улыбаясь, аккуратно уводила парочку от драгоценного багажа. Как только они скрылись за углом, я бодро направилась к сумкам. Присев на лавочку, вроде как невзначайно огнулась. Рядом, к счастью, никого, кроме старушки, в яркой панаме не было. А ей, разложившей свои кости на шезлонге, было плевать на все, что происходило вокруг. На всякий случай я еще раз оглянулась. Все было спокойно. Я глубоко вздохнула, наклонилась и полезла в недра сумок. Мерзкое это дело шарит в чужих вещах. Но у меня не было выбора. К тому же я точно знала, что искала. Только вот найти это я никак не могла.